Глава 58 «Прежде чем начать войну», — произнес Ричард почти шепотом, — «я должен попасть в то место, где спрятал книгу». Она должна быть у меня на случай, если что-то пойдет не так, как надо. Кэлен вздохнула, оценив решимость в его глазах. «Хорошо, но мне это не нравится. Это похоже на ловушку. Как только мы войдем туда, мы обязательно попадемся. Нам, вероятно, надо будет драться, чтобы выбраться. Если потребуется, то будем». Кэлен вспомнила, как Ричард бился мечом. «Или броком, если на то пошло». Но здесь все было иначе. А если нас схватят здесь, ты думаешь, что твой меч будет достаточно хорош против ведьмы, которая может таиться где угодно? Он отвел взгляд от ее глаз, чтобы снова проверить коридор. Мир близится к концу для очень многих добрых и хороших людей, которые любят жизнь и просто хотят прожить ее, включая тебя и меня. У меня нет никакого выбора, я должен получить эту книгу. Он выглянул, чтобы проверить другое направление тускло освещенного коридора. Келлина расслышала приближающийся эхо сапог патрулировавших солдат. Им удалось проскользнуть мимо всех, кто им попался до этого момента. Ричарду очень хорошо удавалось передвигаться по темным коридорам и не попадаться на глаза. Они прижались спинами внутрь неглубокой тени, что была в нише углубления дверного проема, пытаясь вжаться, насколько это было возможно. Четыре охранника, беседуя о женщинах в городе, обогнули ближайший угол и прошли через чересчур страстно хвастаясь своими победами, чтобы заметить Ричарда и Кэлен, скрывавшихся в тени дверного проема. Кэлен, затаив дыхание, едва могла поверить, что их не заметили. Она продолжала напряженно сжимать рукоятку своего ножа. Как только охранники повернули за дальний угол, Ричард схватил ее за руку и потянул за собой в коридор. Внизу другого темного коридора он внезапно остановился перед тяжелой дверью. На засове висел замок. Ричард уже с мечом в руке просунул лезвие через засов. Плотно сжав губы, он напряженно вывернул меч. С приглушенным металлическим треском замок разломился. Стальные куски заскакали по каменному полу. Кэлен вздрогнула от звука, уверенная, что на шум сбегутся охранники. Но ничего подобного они не расслышали. Ричард скользнул в дверной пароем. «Зет!» – она услышала, как он позвал громким шепотом. Кэлен просунула голову в комнату. В маленькой каменной камере было три человека. Старик со взъерошенными сидыми волосами, крупный белоголовый мужчина и светловолосая женщина с единственной косой, как у Морт Сид. «Ричард!» – воскликнул старик. «Добрые духи, ты жив!» Ричард, приложив палец к своим губам, втянул Кэлен вслед за собой. Он тихо закрыл дверь. Все трое пленников в комнате выглядели усталыми и потрепанными. Казалось, для них это было суровое заключение. «Потише!» – шепнул Ричард. «Повсюду охранники!» «Как ради всего святого ты узнал, что мы здесь?» – прошептал старик. «А я и не знал!» — ответил Ричард. — Ага, ладно. Так, мой мальчик, хочу тебе сказать, что у нас набралось полно вещей, которые... — Зет помолчи и послушай меня. У старика от неожиданности закрылся рот. Потом он показал пальцем. — Как ты вернул свой меч? — Кэлен его вернула мне. Зет нахмурил густые брови. — Ты ее видел? Ричард кивнул. Он протянул свой меч. Возьмись за рукоять. Зет нахмурился еще больше. Зачем это, Ричард? У нас полным полно гораздо более важных. Давай же! рыкнул Ричард. Зет моргнул от подобной команды. Он выпрямился и сделал так, как просил Ричард. И в тот же самый момент взгляд Зеда устремился на Кэлен. Его ореховые глаза словно зарились светом, когда они широко распахнулись. «О добрые духи, Кэлен!» – выдохнул Зед. Пока Зед застыл в шоке, Ричард протянул меч женщине. Она коснулась рукояти. Прозрение засветилось в ее глазах, когда она уставилась на Кэлен. Словно та просто взяла и внезапно, как по волшебству, появилась перед ней. Крупный мужчина, в свою очередь коснувшийся рукояти, был удивлен не меньше. «Я узнаю тебя», — сказал ей Зет. «Я могу видеть тебя». «Вы меня помните?» — удивилась Кэлен. Зет покачал головой. «Нет. Меч, должно быть, прервал саму природу воздействия огненной цепи. Это не помогло восстановить утраченную память, но исчезло само воздействие. Эффект действия заклинания пропал. «Теперь я тебя вижу». «Я знаю, кто ты. Я не помню тебя, но я знаю тебя. Это скорее походит на то, как будто бы видеть лицо, которое ты знаешь, но не можешь вспомнить, откуда знаешь его». «Со мной то же самое», — сказал крупный мужчина. Женщина кивком подтвердила их заключение и для себя. Зэд схватил руков Ричарда. «Нам нужно выбираться отсюда. Сикс вот-вот вернется». Мы не должны позволить ей поймать нас здесь и попасть с ней в переделку. Она много больше, чем серьезная проблема. Ричард прошел через комнату. Сначала я должен кое-что забрать. Книгу? Спросил Зет. Ричард замер и обернулся назад. Ты нашел ее? Должен сказать, что да. Где, ради всего святого, ты натолкнулся на эту вещь? Ричард забрался на стул и сбросил пакет в тиснутой забалки. Первый волшебник барах... С той Великой Войны? Тот самый барах? Да, именно. Ричард спрыгнул вниз со стула. Он написал книгу, а потом спрятал ее, чтобы только я смог найти ее. Именно он устроил все так, чтобы я родился с обеими сторонами Дара, поскольку хотел помочь мне с моими способностями. У него была жена, Магда Сирус спрятавшая книгу после того, как он вернулся из Храма Ветров. Это длинная история, но книга ожидала меня в течение трех тысяч лет. Зедд казался ошеломленным. Они собрались вокруг стола, когда Ричард рылся в пакете, пока он не нашел книгу и не вытащил ее. Он держал книгу так, чтобы Зедд видел. «У меня были трудности. В тот момент я был отрезан от моего дара. Потому и не смог ее прочесть». Я разглядывал всего лишь пустые страницы. Я так и не выяснил, что Барах хотел поведать мне о моих способностях. Зет переглянулся с двумя другими пленниками. «Ричард, мне нужно потолковать с тобой о том, что Барах оставил для тебя». «Обязательно. Только подожди минутку». С каждой перелистываемой страницей Ричард хмурился все больше и больше. «Она по-прежнему чистая». Он выглядел с Зет, она по-прежнему пустая! Преграда с моим даром сломлена, я это точно знаю. Но почему я по-прежнему ничего не вижу? Зет положил руку на плечо Ричарда. Потому что она пустая. Для меня? Но ты сможешь прочесть ее? Он повернул открытую книгу к старику. О чем она говорит? Она пуста, повторил Зет. В этой книге! Не написано ни строчки. Вообще ничего нет в книге, кроме пустых страниц. Только название на обложке. Старика задача у Ричарда. Что ты подразумеваешь под словами «она пустая»? Она не может быть пустой. Это, как предполагается, секреты силы боевого мага. Вот именно, уже серьезным тоном произнес Зет. Ричард выглядел убитым горем, сердитым и озадаченным одновременно. «Я не понимаю». «Волшебник Барах, оставил у тебя правила волшебника». «Что за правила волшебника?» «Правила всех правил. Неписанное правило. Правило, невысказанное с начала времен». Ричард запустил пальцы в волосы. «У нас нет времени для догадок». «Что он хотел, чтобы я знал? Что является правилом?» Зет пожал плечами. «Понятия не имею. О нем никогда не говорилось и никогда не писалось. Но Барах хотел, чтобы ты знал, что это и есть тайна, как применить силу боевого мага. Единственный способ выразить это – удостовериться в том, что ты понял бы то, что он намеревался сказать тебе» состоял в том, чтобы дать тебе неописанную книгу, чтобы показать неписанное правило. Ну и как предполагается, я должен воспользоваться им, если я не знаю, о чем речь? Этот вопрос адресовать ты можешь только самому себе, Ричард. Если ты тот, кого предполагал барах, то ты и только ты сможешь воспользоваться тем, что он оставил тебе. Очевидно. Он считал, что это исключительно важно и стоит всех тех злоключений, через которые он прошел. А потому хочу сказать тебе, что это как раз то, в чем ты нуждаешься больше всего. Ричард глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Кэлен чувствовала, что ей было так жаль его. Он выглядел так, словно попал в тупик. Он был на самой грани, чтобы не заплакать. «Ой-ей-ей-ей! Вот это да! Ну надо же!» Послышался голос сзади. Все разом обернулись. Тощая, словно тростинка женщина в черном, расплылась в хитрой улыбке. Ее волосы были спутаны, словно свитое черное гнездо. Из-за бескровности ее плоти и выцветших глаз она выглядела практически как труп. Секс! выдохнул Зет. Вы только посмотрите, не мать ли исповедница собственной персоны к нам пожаловала? Ну как императору не обрадоваться, когда Ричарда Рала со всеми вместе я доставлю ему, повязанных симпатичным бантиком? Кэлен заметила, как Зет зажал голову руками, явно от боли. Он качнулся назад и рухнул на землю. По воздуху разнесся звон металла, когда Ричард извлек свой меч. Он двинулся на женщину, но невидимая для Кэлен сила резко остановила его и отбросила назад. Меч загремел по каменному полу. Женщина протянула тонкий палец к Кэлен. «Плохая идея, мать-исповедница. Не то чтобы меня заботит, жаришь ли ты свой собственный мозг, пытаясь обратить меня в месиво, но ты намного ценнее для меня живой». Кэлен ощутила боль от невидимой силы, отшвырнувшей ее назад, как и Ричарда. Истощающий приступ боли чем-то походил на боль от ошейника, но острее, глубоко проникая в ее уши. Боль накатила такой немыслимой волной, что ее рот непроизвольно открылся. Каждый из пятерых попятился и съежился, зажимая свои уши от этой боли. «Насколько же все упростилось!» Самодовольно восхитилась Сикс, надвигаясь на них, как сама смерть. «Сикс!» Раздался строгий голос со стороны двери. Сикс обернулась на голос, который она, очевидно, признала. И в тот же момент боль исчезла из головы Кэлен. Она заметила, что другие тоже оправились. «Мама!» Пролепетала Сикс, взволнованная и смущенная. «Ты разочаровала меня, Сикс!» Произнесла старуха, когда прошествовала внутрь комнаты. «Очень разочаровала меня!» Она была худой и очень походила на Сикс, но сутулившейся от возраста. Ее черные волосы почти так же обрамляли ее лицо, но были прочерчены сединой. И глаза у нее были такого же блекло-голубого цвета. Сикс попятилась на несколько шагов. «Но я... я... что ты?» Старуха задала вопрос лобным тоном, выражающим раздражение. Эта женщина являла собой повелительницу, которую абсолютно ничто не страшило, и меньше всего Сикс. Сикс отступила еще на шаг. «Я... я не понимаю...» У Келлен отвисла челюсть, когда она увидела, как туго натянутая бледная плоть лица Сикс и ее руки начали двигаться, как будто закипая изнутри. Сикс начала кричать от боли. Ее костистые руки ощупывали сползающую с лица плоть. «Мама, что ты от меня хочешь?» «Ну, это совершенно очевидно», сказала старуха, подступая все ближе к ведьме, в то время как та отпрянула прочь. «Я хочу, чтобы ты умерла». В этот момент Сикс неистово затряслась всем телом. Ее кожа вся дребезжала и была покрыта судорогой. выглядя так, словно она отделялась от бушующих мышц и сухожилий. Картина была такой, словно Сикс кипела изнутри. Неожиданно старуха схватила обвисшую кожу за шеей Сикс. Когда Сикс начала съеживаться к полу, старуха сделала мощный рывок. Кожа, практически одним куском, сорвалась прямо с пораженной ведьмы. Она рухнула на каменный пол, окровавленной, неузнаваемой грудой, что прямо так и осталось в черном платье, как в мешке. Это было настолько отвратительное зрелище, какое только Кэлен могла себе представить. Старуха, держа жалкие остатки кожи Сикс, улыбнулась им. Все они застыли в шоке в тот момент, когда старуха словно замерцала, а ее облик заколыхался и затрепетал. Кэлен изумленно уставилась на нее. Никакая это была не старуха. На ее месте стояла молодая и красивая женщина с долинными волнистыми темно-рыжими волосами. Ее серое с разными оттенками платье лишь слегка прикрывало ее чувственную фигуру. Края воздушной ткани колыхались, словно от слабого ветерка. что – выдохнул Ричард. Улыбка прорезалась на его лице. Она швырнула окровавленную кожу небрежной грудой, а потом улыбнулась застенчивой, поддразнивающей улыбкой, ступив вперед и нежно приложив к его щеке другую руку. Кэлен почувствовала, как ее собственное лицо залилось краской. Шота, что ты делаешь здесь?» – спросил Ричард. «По всей видимости, спасаю твою шкуру». Она улыбнулась еще шире, когда мельком взглянула на останки в черном платье. «Полагаю, вполне приемлемая плата для Сикс. Но... но... похоже, я не понимаю». «Вот то же самое было и с Сикс», – продолжила Шота. Она питала иллюзией, что я помчусь прочь с поджатым хвостом между ног, чтобы скрыться навсегда и, дрожа от страха, что она сможет найти меня. А потому она никак не ожидала визита своей матери. Подобной вещи не водилось среди ее так или иначе значимых талантов или ее ограниченного воображения. С тех самых пор, как она утратила понимание ценности матери, и никакого сочувствия к тем, у кого оно было. Она не могла вообразить силу и значение таких уз. Вот потому-то эта связь и ослепила ее. Ее связь с матерью вызвала ненависть, обузданную страхом. Кэлен почувствовала, что ее лицо разгорелось еще сильнее, пока она наблюдала за тем, как что-то пробежало вниз долинным покрытым лаком ногтем по переду рубашки Ричарда. «Мне не по душе, когда кто-то берет что-то, над чем я трудилась и что создавала», прошептал Ашота Ричарду интимным голосом. «Она не имела никакого права на то, что принадлежало мне. Мне стоило больших усилий и времени вернуть обратно все то, во что она погрузила свои вероломные щупальца на моей территории. Но я справилась с этим». «Мне кажется, что тут сокрыто нечто большее, чем это, Шота. Я думаю, что ты хотела нам всем помочь». Шота шагнула в сторону, щелкнув пальцами в подтверждение, когда она повернулась спиной к Ричарду. «Шкатулки введены в игру. Если сестры тьмы откроют их, очень много людей, которые не сделали ничего плохого, погибнут. И я тоже буду брошена владетелю, как кусок мяса». Ричарду только и оставалось кивнуть на это откровение. Он нагнулся и поднял свой меч. Он протянул рукоять. «Вот, возьмись». «Мой дорогой мальчик, у меня нет никакой надобности в мече». Кэлен не помнила никого, у кого мог быть такой красивый шелковистый голос. Что-то вела себя так, словно считала, что больше никого нет в комнате. За исключением того короткого мига, когда она бросила быстрый предупреждающий взгляд на Зеда, ее миндалевидные глаза почти не отрывались от Ричарда. «Просто коснись его ради меня, пожалуйста!» Все ее лицо смягчилось от кокетливой улыбки. «Ну, раз ты так настаиваешь...» Ее изящные пальцы обвелись вокруг рукояти. Внезапно ее глаза скосились, чтобы посмотреть на Кэлен, стоявшую прямо тут. «Рядом с ним. Меч прерывает происходящий в настоящее время эффект заклинания огненной цепи», — объяснил Ричард. «Он не в состоянии обратить действие заклинания, но позволяет теперь видеть то, что перед тобой». Ее пристальный взгляд задержался на ней, прежде чем вернуться к Ричарду. «Так и есть». Ее голос стал серьезным. «Но прямо сейчас, тем не менее, каждый из нас в этой комнате как никогда» близок к тому, что будет поглощен властью Одина и предан на всю вечность владетелю смерти в подземном мире. Ее пальцы коснулись лица Ричарда. Как я говорила тебе прежде, ты должен помешать этому случиться. И как же я должен сделать это? Что-то бросила на него бронящий взгляд. Нам уже довелось это обсудить ранее, Ричард. Ты игрок, тебе и вводить шкатулки в игру. Ричард вздохнул. Мы на таком немыслимом отдалении от шкатулок. Джеган ведет их в игру задолго до того, как мы сможем вернуться. Что-то улыбнулась ему. У меня тут припасен способ, как тебе вернуться. Какой? Что-то указала пальцем в небо. Ты можешь полететь. Ричард вскинул голову. Полететь? Дракон, которого Сикс околдовала и использовала. «На крепостном валу!» «Дракон!» — воскликнул Зет. «Ты ждешь, что Ричард полетит на драконе? Что еще за дракон?» «Сердитый дракон!» «Сердитый?» — переспросил Ричард. «Боюсь, что я не очень хороша в роли матери дракона, но я приручила его». Что-то пожала плечами». «Немного, по крайней мере». Все ждали Ричарда в коридоре, пока он быстро переодевался в одежду из своего мешка. Когда он появился, у Кэлен перехватило дыхание от созерцания того, кого она увидела. Поверх черной рубашки была одета черная, открытая по бокам туника, украшенная странными символами, змеящимися вдоль широкой золотой ленты, полностью оббегая вокруг ее квадратной каймы. Широкий многослойный кожаный пояс, покрытый еще большим количеством эмблем, поддерживал великолепную тунику на его талии. Древняя оснащенная кожей перевязь, держащая отделанные золотом и серебром ножны меча истины, пересекала его правое плечо. На каждом запястье была широкая подбитая кожей серебряная лента, несущая соединенные кольца, внутри которых тоже были странные символы. Черные сапоги поверх его черных штанов также имели запонки, что окружались узорами. На широких плечах покоился плащ, который, казалось, был сделан из тканного золота. Он выглядел так, как по представлению Келлин и должен был выглядеть боевой маг. Он был достоин повелевать королями. Он выглядел, как лорд Ралл. Теперь Кэлен без всяких затруднений могла понять, почему Ники была влюблена в него. Она была чуть ли не самой счастливейшей женщиной в мире. И она была к тому же той, кто был достоин этого человека. «Давайте поспешим», — сказал он Шоте. Шота шествуя размеренным шагом вдоль по центру зала в своем просвечивающем сером платье, струившемся за ней, вела их через подсобные неукрашенные переходы с замка, которые словно опустели. Время от времени она делала взмах рукой по направлению к двери или проходу, будто удерживала любого от того, чтобы беспокоить их. Скорее всего, так оно и было, поскольку никто не задерживал маленькую компанию людей, спешащих по коридорам. Они все остановились позади ведьмы, когда она, наконец, остановилась у тяжелой дубовой двери. Она окинула всех взглядом, будто спрашивая, готовы ли они. Затем откинула настишь тяжелую дубовую дверь. Когда они вышли через дверь в пасмурный день, плащ Ричарда развивался позади. На крепостном валу они встретились лицом к лицу с огромным зверем с блестящей красной чешуей и словно с лесом шипов на спине с черными наконечниками. Рев пламени пронесся вдоль крепостного вала, расшвыривая землю и камешки во все стороны. Они все отпрянули назад. «Это не Скарлет, сказал Ричард. «Я думал, что речь шла о Скарлетт». «Ты знаком с драконом?» — спросила Кэлен. «Да, так же, как и ты. Но не с этим. Этот побольше. И в целом выглядит гораздо злее». Жар от колубящегося огня снова отбросил их назад. Шота, беспечно напевая приятную песню, нечаянно вышла вперед. Огонь остановился. Дракон плавно опустил свою голову к ней, наклонив ее в сторону, словно выражая любопытство. Пока Шота шептала что-то такое, чего Кэлен не могла расслышать, дракон мягко пофыркивал от удовольствия. Шота, поглаживая пальцами под подбородком у дракона, повернулась обратно к ним. «Ричард, давай же, поговори с этим симпатичным парнем». Дракон издавал звуки, почти похожие на мурлыканье под ее слова. Ричард спешно вышел вперед. «У меня есть друг, дракон», — обратился он к чудовищу. «Может быть, ты слышал о ней? Ее зовут Скарлет. Массивное существо закинуло свою голову назад и выпустила столб пламени в небо. Его зубчатый хвост со свистом пронесся вдоль крепостного вала, сбивая большие блоки сверху каменной стены. Красная голова качнулась назад вниз. Он оскалился и рычал, демонстрируя злобно выглядевшие клыки. Скарлет, моя мать!» прорычал дракон. Ричард выглядел приятно удивленным. Скарлет, твоя мать? Так ты...» «Грегори?» Дракон потянулся еще ближе, обнюхал Ричарда и нахмурился. Плащ Ричарда вздымался от каждого дуновения воздуха. «Кто ты, человечек?» «Я Ричард рал. Последний раз, когда я видел тебя, ты был яйцом». Ричард, как будто беседуя со старым другом, очертил половину круга своими руками. «Ты был вот таким большим». «Ричард Ралл!» Грегори усмехнулся, его враждебность улетучилась. «Моя мать рассказывала мне о тебе!» Ричард положил руку на морду Грегори. Его голос стал нежным, обеспокоенным. «У нее все хорошо, магия слабеет. Я переживал, что это навредило ей». Грегори фыркнул клубом дыма. «Она очень больна!» «Она становится с каждым днем слабее. Я более силен и все еще в состоянии летать. Я приношу ей еду, но ведьма препятствовала тому, чтобы я был в состоянии делать это. Я не знаю, как помочь ей. Я волнуюсь, что она будет потеряна для меня». Ричард печально кивнул. «Это порча, которую Шимы вызвали в этом мире. «Эта порча разрушает всю магию!» Грегори кивнул своей огромной головой. «Тогда красные драконы обречены!» «Как и все мы, если я не смогу остановить эту порчу!» Большая голова вскинулась в сторону так, что Грегори мог всмотреться в Ричарда одним желтым глазом. «Ты можешь сделать это?» «Возможно, но я еще не уверен как!» «Я знаю, что я должен добраться до Народного дворца. Там я смогу попытаться». «Народного дворца? Где ждет темная армия?» Ричард кивнул. «Точно. Скорее всего, я единственный, кто сможет остановить эту порчу. Ты можешь помочь добраться нам туда?» «Я теперь свободен. Свободный дракон не служит человеку». «Я не прошу, чтобы ты был моим слугой, только чтобы отнес нас к Дхаре, так, чтобы я мог попытаться спасти всех нас, кто хочет жить свободно, включая тебя и твою мать». Голова Грегора скользнула ближе к Зеду, Тому и Рике. Он быстро обдумал это, оглядываясь назад на Ричарда. «Всех вас». «Всех нас», — сказал Ричард. «Мне нужна помощь моих друзей». «Именно это наш единственный шанс остановить все те ужасные вещи, которые собираются случиться!» Голова Грегори опустилась ближе, пока его морда не подтолкнула грудь Ричарда, оттолкнув его назад на полшага. «Моя мать рассказывала мне историю о том, как ты спас меня, когда я был всего лишь яйцом. Если я сделаю это, то мы будем квиты!» «Квиты?» Согласился Ричард. Грегори распластал себя на крепостной стене так низко, насколько было возможно. «Тогда в путь!» Ричард рассказал остальным, как взобраться и как держаться за шипы и выступы. Он поднялся первым, сев верхом на спину дракона у основания его длинной шеи. Затем помог забраться Зеду, Тому и Рике позади себя. Зед без остановки бубнил себе под нос. Ричард попросил его прекратить брониться. Кэлен была последней. Ричард наклонился вниз, взял ее за руку и усадил прямо за собой. Пока она устраивалась поудобнее на спине дракона позади него, она заметила, что он вытащил белую ткань из своего кармана и разглядывал ее. Кэлен, обхватив его руками, шепнула ему в ухо. «Я боюсь». Он улыбнулся через плечо. У тебя кружится голова во время полета на драконах, но ты не будешь разочарована. Просто держись покрепче и закрой глаза, если хочешь». На нее произвело глубокое впечатление, как же было легко, если прижаться к нему вот так близко. И насколько нежным и непринужденным он был с ней. Казалось, он оживал, когда она была рядом с ним. «Что это у тебя?» – спросила она, качнув головой на белую ткань. На ней было чернильное пятно на одной стороне и точно такое же, только на противоположной. Кое-что из прошлого, сказал он несколько растерянно. Очевидно, он размышлял не над ее вопросом. Он думал о белой ткани с двумя чернильными пятнами. Он засунул ткань обратно в свой карман и посмотрел вниз на крепостную стену. Что-то, ты с нами? Нет. Я возвращаюсь к пределу Агаден, к себе домой. Я буду ждать там конца, или тебя, помешавшего случиться этому концу. Ричард кивнул. Кэлен не считала, что он смотрел на все уверенно. Спасибо тебе за все, что ты сделала, Шота. Заставь меня гордиться тобой, Ричард. Он быстро улыбнулся ей. Я приложу к этому все свои силы. Именно это должен сделать каждый из нас. — сказала она. Ричард похлопал блестящую красную чешую дракона. — Грегори, давай отправляться, у нас не так много времени. Грегори выпустил короткий заряд пламени. Пока оно клубилось прочь в черном дыму, огромные крылья дракона поднялись в воздух и затем резко опустились с огромной, но все же изящной силой. Кэлен почувствовала, что они поднялись в воздух. Ощущение было такое, словно ее желудок перевернулся вверх тормашками.